Мэл. 4 ноября 2019 года, понедельник. Плотные серые облака повисли низко над землей. Дул сильный порывистый ветер, хлестал косой дождь. Мэл стояла рядом с Бенуа у самой воды, где берег был укреплен наброской из гигантских бетонных блоков. Под ногами чавкала жидкая грязь. По мосту, под которым Тамара Адлер и депутат законодательной ассамблеи Фрэнк Хорват остановили свой Мерседес Майбах, чтобы заняться сексом, плотным потоком двигались автомобили, и стальная махина гремела и стонала. Мэлл плотнее закуталась в куртку, глядя, как большой надувной катер осторожно маневрирует по волнам. Люди на борту катера корректировали движение находящихся под водой водолазов с помощью ярко-желтых нейлоновых тросов. Машинально следя за их жестикуляцией, Мэл вспомнила фотографию Кит Дарлинг. В ушах ее звучал голос Бьюлы Браун. «Она блондинка и весьма симпатичная. Я видела ее лицо в бинокль. Очень-очень приятная девушка. Она машет мне рукой каждый раз, когда видит, что я на нее смотрю. Да, у нее такая забавная прическа». Волосы, зачесанные наверх и собраны в два пучка, как уши у кошки. Мэл почувствовала стеснение в груди. Наверное, годы полицейской работы, заполненные смертями, жестокостью, несправедливостью, наконец-то начали сказываться. Кажется, ей действительно пора на пенсию. Она посмотрела на напарника. Бенуа ответил ободряющей улыбкой, но глаза у него были грустными. Наверное, он чувствует то же, что и она. Во всяком случае, он совершенно точно что-то чувствует. Мэл давно убедилась, что ему не чуждо сострадание. Свойство, которое может быть весьма ценным для следователя, особенно когда во время допроса ему необходимо забраться в голову преступника или жертвы. Но для полицейского, который расследует убийство, сострадание может иметь и обратную сторону. Те следователи, которые умеют отключать чувства, дольше остаются в седле, Поскольку профессия, особенно такая, всегда берет свое. И после 30 лет службы Мэл чувствовала это все чаще. Все в порядке? Спросил Бенуа. Да, просто я подумал о странном совпадении. Почему Ритенберг привез тело именно сюда? Ты считаешь, Селим говорит правду? Выясним. Я посадила ребят просматривать записи с камер слежения, сделанные после того, как бун и кит утопили субару. «Я рад, что мы ее наконец-то нашли». «Противное дело. Особенно под занавес». «Да, тут еще дембельский аккорд». Бенуа повернулся к заливу. «Мне будет тебя не хватать, Мелл». «Я буду поблизости. И если тебе вдруг захочется выпить кофе или обсудить какое-то дело, добро пожаловать. Раньше мы с Питером частенько обсуждали разные запутанные дела. Теперь мне этого очень достает. «По крайней мере, Сэм Берковец будет кормить ее ворона», — сказал Бенуа, когда на воде рядом с катером показались головы водолазов. В своих необреновых капюшонах они были похожи на тюлени, которые решили порезвиться на волнах. Неяркий дневной свет поблескивал на стеклах их масок. Кто-то из сидевших в катере громко прокричал слова команды, и Мэл слегка сдвинула капюшон куртки назад, чтобы не мешал смотреть. Водолазы не спеша поднимали тело на поверхность. Оно лежало лицом вниз, и Мэл были видны только светлые волосы, которые покачивались в воде вокруг головы, разметавшись тонким веером. На утопленнице был лиловый жакет. Водолазы начали буксировать тело к берегу. Когда они приблизились, Мэл и Бенуа спустились к воде по мокрым бетонным блокам подпорной стены. Высоко в небе заторахтел невидимый за облаками вертолет. На пешеходной дорожке моста снова собралась толпа, и Мэл подумала, что уже к вечеру представление, которое задумала и поставила Кит Дарлинг, будет на всех телеэкранах, в интернете и в других СМИ. Журналисты скоро пронюхают, что Джона ритенберга задержали за изнасилование, совершенное 18 лет назад. Забеспокоятся и остальные участники этого преступления забеспокоятся и бросятся выяснять, что может грозить им. Дейзи Риттенберг будет ожидать рождения ребенка, гадая, чем все закончится для ее сына, для ее брака, для нее самой. А Аннабель и Лабдену Энтвард, посмотрев новости, станут названивать своим дорогущим адвокатом в надежде, что отец умеет спасти репутацию их семьи. Водолазы добрались уже до мелководья. Руки утопленницы, разойдясь далеко в стороны, мягко колыхались на волнах. На запястье одной руки Мэл разглядела браслет на другой часы. Утонувшая женщина была в джинсах и ботинках. Сотрудники коронерской службы уже спускались к воде с носилками и черным пластиковым мешком. Водолазы медленно перевернули утопленницу, эмэл едва сдержал рвотный позыв, когда рой морских вшей бросился в рассыпную, обнажив изуродованное лицо. Носа не было, вместо глаз изъяли пустые глазницы, губы были объедены. Сквозь дыры, прогрызенные в щеках, виднелись зубы, и казалось, что мертвая женщина ухмыляется зловещей улыбкой. «Черт!» — негромко выругался Бенуа. Я, конечно, знаю, что морские вши, крабы и всякие там морские звезды могут за несколько дней оставить от тела одни кости, но это это как-то Он не договорил и несколько раз кашлянул, словно прочищая горло. Но Мэл уже взяла себя в руки. "Ботинки", прошептала она. "И волосы. Они же не светлые, они седые". Мэл вскинула взгляд на парника. "Это не она. Это Никит Дарлинг".